Глава 5. Я сменила платье на свое приютское и начала приводить в порядок место, в котором мне предстояло жить. Нет, тщательную уборку я отложила до своего свободного дня, но вытереть пыль и помыть пол было просто необходимо. Как любили повторять монахини, во всем должен быть порядок. Если его нет вокруг вас, то и в голове не будет. Для начала я осмотрелась в квартире, нанимательницей которой так неожиданно стала, пытаясь найти что-то для уборки. Пока у меня не было даже тряпки для пыли, Сабина наверняка бы заявила, что для этого, как нельзя лучше, подойдет мое приютское платье, так как его все равно больше ни для чего использовать нельзя. Но Сабина осталась в лавке, и слава богине. «Мы с ней никогда близки не были, не станем и сейчас». Даже за этот единственный день, что мы провели вместе, я от нее ужасно устала. Она постоянно меня поучала, цедила высокомерные фразы с таким видом, как будто облагодетельствовала на всю оставшуюся жизнь или безила перед нанимательницей. Можно подумать, она сама два года назад не носила такую же одежду, какая была на мне при выходе из приюта. А родилась сразу такой, в ярких воздушных платьях и туфлях на высоком каблучке. Нет, она про это благополучно забыла. Оставила все воспоминания закованной калиткой со скрипучими петлями. Даже странно, что вообще обо мне вспомнила. Видно, слишком долго не могли найти никого для работы в лавке. Вот и выплыла у нее из глубин памяти подходящая кандидатура в моем лице. А как срок аренды на эту квартиру закончится и точек пересечения наших интересов, кроме работы, не останется, она полностью потеряет интерес к моей персоне. Но и на работе пересечение будет не слишком частым. Насколько я поняла, в магазине Иноры Эберхард продавщицы работали посменно и почти друг с другом не встречались. Я чувствовала себя непривычно без окружения приютских девочек и надзора монахинь. Впервые с начала моей жизни... Я осталась совсем одна. Не было никого, кто бы мне указывал, что нужно делать. Но не было и никого, кому можно обратиться за советом или поддержкой. Теперь я могла рассчитывать только на себя, и это немного беспокоило. Беспокойство не уходило, а лишь росло. Вспомнился этот странный инор, на которого я налетела, уходя из магазина. Но я решила, что подумать о нем можно и потом. А пока надо перестать нервничать и разобраться с тем, что мне досталось от Сабины. Оказалось, досталось не так уж и много. В шкафу, кроме тех платьев, что я уже видела, и нескольких пустых вешалок, больше ничего не было. Даже смены постельного белья. Кровать была застелена покрывалом, но подушка оказалась без наволочки. А одеяло вообще отсутствовало. Я порадовалась, что не послушалась Сабину и не бросила набор вещей, выданный мне в приюте. Если без простыней как-то еще обойтись можно первое время, то без одеяла по ночам уже холодно. На полке над кроватью стояли несколько потрепанных томиков с яркими парочками на обложках. Их пролеснув, я поставила назад. Все эти «он страстно впился в ее губы поцелуя» меня мало занимали. «Мне нужно устроиться в этой жизни и помочь Регине, а подобными глупостями пусть занимаются те, о ком заботятся близкие». Уверена, что книги эти не Сабины. Она себе голову забивать такой ерундой не стала бы, поэтому и не забрала романы. Может, хозяйские или остались от прежних жильцов. В комнате рассматривать больше было нечего, и я пошла дальше». На кухне в маленьком шкафчике меня ждали две повидавшие виды кастрюльки и кружка с отбитой ручкой. В банке, наполовину заполненной солью, торчала ложка. И больше ничего. Даже ножа не было. Положим, сегодня он мне не понадобится. Но завтра нужно будет купить или хотя бы одну тарелку. Из кастрюли есть совсем неприлично. Артефакт на плите оказался разряжен, но у меня не было ни сил, ни желания им заниматься так что я отложила заполнение его энергией на потом. На столе стоял пакет с купленными по дороге пирожками и пах так, что хотелось отложить все и не мучить себя. Я не выдержала, достала один и с наслаждением откусила кусочек. Все равно, пока тряпку не нашла, можно и отвлечься. Желудок вцепился в предложенную пищу, как голодный кот в мясной обрезок, и также довольно заурчал. Второй пирожок я брать не стала хоть и были они необыкновенно вкусными. В приюте столько начинки не закладывали. Там была лишь тоненькая прослойка внутри теста, не более. Тряпка нашлась в душевой. Роль ее исполняла юбка от приютского платья. Я невольно усмехнулась. Сабина не стала выбрасывать такое неприятное воспоминание о своем прошлом, хотя от меня этого потребовала. Здесь же оказался еще и рукав. Все остальные детали отсутствовали. Возможно, хозяйка выбросила, а возможно, вовсю использует в своей новой квартире. Переютские платья крепкие. Вон, за два года мытья пола не провались, и даже цвет при некотором желании можно разобрать. Но для уборки мне хватило и этих остатков. Нельзя сказать, чтобы после нее все блестело, но пыли не осталось. Пол стал чистым, покрывала я вытряхнула. Вот ему не помешала бы стирка, но у меня никакого моющего средства не было. Не входил этот столь необходимый предмет в набор, что вручила мне сестра-костелянша. В душевой нашелся крошечный кусочек душистого мыла, но я его использую на себя, а не на покрывало. Оно может подождать, а я нет. Принимать душ, когда тебя никто не торопит, и можно в волю постоять под горячими струями – оказалось настоящим удовольствием. Сабинина мыло пахло сиренью и весенним солнцем и давало густую легкую пену. Скорее всего, это был не обмылок, а один из тех пробников, что выдавались в лавке Эноры Эберхард при покупке на определенную сумму. Сабина говорила, что иногда покупательницы отказываются. Тогда подарочный образец она с чистой совестью брала себе. Полотенца у меня не было. Не было его и в квартире. Пришлось ночную сорочку надевать прямо на влажное тело. Стало немного зябко, и я решила подзарядить накопитель на кухне, чтобы подогреть воду и пить с пирожками горячее. Хорошо бы, конечно, чай, но заварки тоже нет. Нужно будет купить завтра. Список того, что необходимо, все рос и рос аванса и нора на все не хватит нет чай пока подождет есть в одиночку было скучно таких вкусных пирожков в нашем приюте не делали зато ужин всегда сопровождался легким перешептыванием обсуждением того что случилось за день и еще я непременно бы поделилась с региной мне казалось несправедливым по отношению к ней наслаждаться в одиночку вкусностями а сейчас Даже поговорить было не с кем. Хотя за сегодня со мной столько всего произошло. Намного больше, чем иной раз со всем приютом за месяц. Я завернула пакет с оставшимися пирожками, завернулась сама в приютское одеяло, легла на кровать и даже глаза закрыла. Как ни странно, спать не хотелось, хотя я и чувствовала ужасную усталость. Но для сна требуется спокойствие, а оно мне приходило. Я перебирала в памяти события прошедшего дня, и мне почему-то опять вспомнился этот черноглазый Рудольф и его руки на моей талии. Нет, все же наглый тип. Правильно я сделала, отказавшись с ним знакомиться. Не такой мне нужен. Возможно, сыграли свою роль любовные романы на полочке или вот эти тревожащие воспоминания о мужских руках, уверенно прикасающихся ко мне. Но я невольно задумалась. А каким он должен быть? Тот, кого я рано или поздно захочу видеть рядом с собой. Таким, чтобы был совсем не похожим на этого Рудольфа. А значит, светловолосый, сероглазый, типичный гармец И улыбка у него должна быть особенная, только для меня, а не отработанная на множестве девушек. Я закрыла глаза и начала представлять в деталях, как будет выглядеть тот, кого мне пошлет богиня. Образ вышел таким четким, что, казалось, сейчас раздастся громкий стук в дверь, и уверенный мужской голос скажет «Здесь живет Штефани Ройтер. Я пришел, чтобы жениться на ней. При этой мысли я невольно хихикнула и тут же испуганно вздрогнула, когда в дверь действительно постучали». Но испуг прошел сразу, ведь эта Сабина пришла узнать, как я здесь устроилась. Она же выглядела такой неуверенной, когда ключ давала. Наверное, хотела еще что-то сказать, да присутствие Иноры Эберхард помешало. Я даже испытала что-то вроде легкой признательности этой девушки, и дверь открыла, даже не задумавшись ни на миг. А зря. Потому что за дверью была не Сабина, а совсем неизвестный мне молодой Инор. Неизвестный но настолько похожий на то, что я только что представляла, что я несколько растерялась. На миг даже показалось, я смогла материализовать свою мечту, настолько он ей четко соответствовал. Светловолосый, сероглазый, почти такой, как я себе нафантазировала. Не сказать, чтобы красавец? Нет, для этого не хватало классической правильности черт, но очень обаятельный. Наверное, когда улыбается, совсем неотразим. Только сейчас он не улыбался, а был нахмурен, и первое, что сказал. «Вы кто, Нарита, И где Сабина?» Разочарование, которое я испытала, было просто ужасным. Нет, я не думала, что богиня прямо сразу расщедрится и пошлет мне все, что я сама себе придумаю. Но с ее стороны было жестоко отправить этого Инора искать здесь Сабину. Если ему она настолько нужна то пусть идет туда, где она сейчас бывает много чаще, чем здесь. Во мне теплилась крохотная надежда, что этот сероглазый инор ей совсем чужой, а пришел просто по-соседски ложку занять или скорее вернуть, если учитывать их нехватку в квартире. Конечно, это выяснится прямо сейчас, но для начала нужно ответить ему на только что заданный вопрос. «Она здесь больше не живет», — пояснила я. — Она теперь живёт у мужа, а квартиру сдаёт мне. Вид у меня был до нельзя глупый, с босыми ногами, с наброшенным на плечи приютским одеялом неопределённого цвета и с ночной сорочкой, грубый подол которой выглядывал снизу и совсем не украшал мой облик. Совсем не так я хотела первый раз показаться тому, кто, казалось, так и вышел прямо из моей мечты. «Да, Сабина говорила, что собирается сдать квартиру». — сказал он, и даже мне улыбнулся, хотя беспокойство с его лица никуда не ушло. И улыбка у него была такая, что сердце мое ухнуло куда-то в район босых ног, да там и осталось, не желая больше подвергаться подобным испытаниям. — Только дома ее нет, — продолжил он. Вот я и подумал, вдруг она сюда забежала. — Извините, Нарита, я должен был представиться. Петер Гроссер, Муж Сабины. Вздох разочарования мне удалось удержать с большим трудом. Жаль, что он не пришел вернуть ложку, как я надеялась до последнего. Теперь я понимала, почему Сабина, мечтавшая о богатом муже, вышла за того, у кого денег, по ее представлению, совсем нет. Петер выглядел таким родным, таким надежным, что у нее просто не оставалось другого выхода. Понимала. Но богиня, как бы мне хотелось, чтобы она не столь безответственно относилась к собственным мечтам, а искала бы до сих пор кого-нибудь побогаче. Вслух я ничего подобного говорить не стала. Чужой муж – это навсегда. Ничего тут не исправить. Пусть я даже мечтала о нем до его прихода. Штефани Ройтер, – отрекомендовалась я. Может быть, Сабина до сих пор в лавке? Инора Эберхард попросила ее задержаться после работы. Там срочный заказ был. — Да я там был, — растерянно сказал Петер. — Только все закрыто, и магическая охрана работает. А это значит, что в здании никого, кроме Иноры Эберхард, нет. — Так, наверное, вы просто разминулись с Сабиной, — высказала я предположение. — И пока вы здесь бегаете ее ищете, она уже дома и беспокоится о вас, Инор Гроссер. Я даже попыталась ему ободряюще улыбнуться, насколько у меня это получилось, конечно. Уж очень не располагала ситуация к улыбкам. Мне ни на миг не удавалось забыть ни о своем ужасном виде, ни о том, что передо мной чужой муж. «Для вас Петер», — галантно сказал он. Улыбка у него в этот раз получилась несколько кривоватая но настолько более живая, что сердце, пытавшееся вернуться на свое законное место, опять ухнуло куда-то вниз. Хотелось бы, чтобы вы оказались правы. Только это не первый раз, когда она вечером пропадает непонятно где, а потом говорит, что была у Эноры Эберхард. Может быть, они закончили этот самый срочный заказ, из-за которого Сабина задержалась, и она понесла крем или, что там получилось, клиентке. Поверить в то, что Сабина, едва успев выйти замуж, начала изменять своему мужу, я не могла. Нельзя сказать, чтобы она не была на такое способна. Тут у меня сомнений не возникало, была. Но не в этом случае. Если она за Петра вышла, значит, любит его намного больше, чем деньги. А вот если бы она вышла за деньги, тогда да, тогда могла и бегать на сторону. Вариант, что она бегает на сторону за деньгами, я отвергла сразу. Тогда Сабина не стала бы задерживаться в косметической лавке. Работа ей явно не была в удовольствии. — Она так и говорит, когда поздно приходит, — грустно ответил мне Петер. Но это слишком часто бывает. Я сочувственно на него посмотрела. Больше никаких предположений о том, где может быть его жена, у меня не было. Слишком мало я ее знала. Да и то, что знала, вполне могло измениться за те два года, что прошли с ее ухода из приюта. Сегодняшний день не в счет, мы общались только по делу, и от меня она была столь же далека, как и раньше. И о своих планах на этот вечер, если они у нее и были, ничего не говорила. Впрочем, она очень расстроилась, когда Энора Эберхард попросила ее задержаться после работы. Но кто знает, что было причиной этого. Может, как раз желание побыстрее вернуться к мужу. Я бы от такого и уходить не хотела». «Извините, Штефани», — сказал Петер. «Вам наши проблемы ни к чему. Не говорите Сабине, что я здесь был, хорошо?» «Хорошо. А то я выгляжу ревнивым болваном». Он опять улыбнулся. Его слова неприятно царапнули меня по сердцу. «Ревнует? Значит, неравнодушен». «Значит, рядом с ним она чувствует себя не одинокой, а очень нужной и любимой». «Вовсе нет», — горячо запротестовала я. «Что плохого в том, что муж беспокоится за свою жену? Время позднее, мало ли что может случиться». «В самом деле, время позднее», — смущенно сказал Петер. «Вы уже спали, наверное, а я так бесцеремонно ворвался разбудил вас. Спокойной ночи, Штефани». Рад был познакомиться с вами. Жаль, что мы раньше не встречались. А уж как мне жаль!» Я закрыла дверь и оперлась на нее спиной. Ноги не держали. В мыслях творилось сущее безобразие. Мне казалось, что это какая-то жестокая шутка. Почему? Но почему богиня послала ему встречу с Сабиной раньше, чем со мной, а меня столкнула с каким-то Рудольфом?